Глава двадцать Кровь, огонь и поцелуи. Кристалл ментального компаса тревожно мерцал красным. Лураци разжал пальцы, но рука продолжала подрагивать. Все-таки пошаливали нервы. Он точно знал, что с Ирисой стряслось что-то очень нехорошее. Если с утра нубийская вещица извещала о нарастающем беспокойстве госпожи Диорич, то сейчас очевидно. Произошла беда. Бывший ростовщик еще раз сверился с показаниями средней стрелки компаса и меткой на карте, той изящной золотой статуэткой, обозначавшей местонахождение стануэссы. Быстро раскурил трубку, уже вторую или третью за этот час, он не считал, и передвинул компас на новую позицию, чтобы вернее оценить расстояние до неведомого корабля. Успокаивало лишь одно — Судно, на котором находилась Тануэсса, находилось примерно между Аленсией и цепью безымянных островов. Это означало, что вперед смотрящий мог скоро заметить на горизонте паруса. Неосторожно втянув в себя дым, господин Гюи закашлялся и поспешил прочь из своей каюты. Требовалось срочно переговорить с капитаном Саремом Шауримом. Увидев его на привычном месте возле рулевого, лораци издали огласил. «Господин Шаурим, возьмите на два румба левее. Они отошли от острова и смещаются на северо-запад. Скоро увидим их судно». «Вы уверены, господин Гюи? Надеюсь, ваш прибор по-прежнему точен?» — отозвался капитан и дал распоряжение рулевому. «Уверен. Если еще два румба, то мы как раз выйдем им на перерез с небольшим запасом». Владелец Аленсии снова жадно затянулся дымом. В горле першила он едва сдержал кашель. Через полчаса пришло подтверждение слов Лурация. Матрос с Марселя закричал «Прямо по курсу судна! Похоже на богалу!» «Думаю, это они. Давайте канониров к пушкам и готовьте абордажную команду. Очень-очень важно сделать все быстро и точно!» Там жизнь дорогого мне человека. Хочу, чтобы вы поняли. Ее жизнь несравнима дороже моей. Прошу это особую честь, капитан. Вы не волнуйтесь так, господин Гюи. Это всего лишь богала. С ней легко справимся. Действуем, как оговорено. Бьем с пушек вашими особыми ядрами, теми, которые с цепью. Стреляем по верхам, рвем паруса, лаж. Если повезет, ломаем рангоут. Как они потеряют ход, предложим сдаться или сразу пойдем на абордаж, по обстоятельствам». Аютанец повторил все то, о чем они со всеми подробностями говорили час назад. «При переговорах о сдаче ни слова об Барлинсике, что она на их судне». Лорацер судил, что если раньше времени проявить интерес к Рисе, которая, несомненно, находится там в плену или еще в каком-то крайне неприятном для нее состоянии, То люди на Багале повернут этот интерес в свою пользу. Например, начнут торг с Тануэссой или выведут ее на палубу, прикрываясь ей. Поэтому самое мудрое решение — разыграть обычный пиратский захват судна. Кто бы они там на Багале ни были — торговцы, те же пираты или какие-то иные люди, об интересах которых Лораци не собирался гадать. Их корабль требуется захватить а дальше по обстановке. Закончив разговор с капитаном, Лураци поспешил на бак. На полпути вспомнил, забыл подзорную трубу в каюте. Пришлось вернуться, оставить на столе недокуренную трубку, схватить с полки кожаный с бронзовыми кольцами футляр и поспешить на нос судна. Став поудобнее, упираясь ногой на деревянный выступ, Господин ГИ настроил до четкости оптику и вглядывался с минуту по ходу аленсии, с небольшой поправкой влево. Вскоре он увидел боголу, обычную двухмачтовую, на всех парусах спешащую куда-то на северо-запад, курсом, ведущим примерно на Ранхум или тот же Курбу. Становилось не совсем понятно, если Эриса на этом судне в прекрасном настроении приплыла сюда с Курбу, Этот маршрут он отслеживал несколько раз в день. То, что стряслось теперь, почему Багала резко повернула назад, унося в сторону Курбинского полуострова госпожу Диорич, которую теперь прямо-таки душат страдания. То, что на этом корабле Станойса окружена врагами, в не сомневался. Может быть, их захватили пираты? «Скоро их можно будет достать с пушек», сообщил старший канонир, щурясь от солнца и не сводя глаз с богалы, идущей в сторону еле видневшихся вдали островов. «Пока еще рано», — отозвался господин Ги и добавил. «А идут они быстро. Если повернут от нас, можем не догнать Тот и оно», — подтвердил Боцман. «Суденышко небольшое, легкое, с пустым трюмом. Славно несет его ветерком». И пока мы идем на перерез, сближаемся. А стоит им отвернуть, как? Попробуй тогда, догони». Теперь Лорацио вспомнился недавний спор о том, что он зря обшивал борта Кога бронзовыми листами. Отчасти Аютанец прав. За такими суденышками Аленсия может не угнаться. Господин Гюи еще раз навел трубу, покручивая ребристое кольцо, меняя фокус. Теперь ясно виднелось происходящее на палубе, и даже надпись на корме он кое-как разглядел. Банана. Ириса, разумеется, на палубе не находилась. Команда состояла почти целиком из ярсомцев. Пираты они или нет, сейчас сложно сказать, но вооружены так себе. Лишь у двоих абордажные сабли, у одного короткий меч эльнубейского образца, ни на ком нет даже легкой брони. «Если пираты, то ведут себя расслабленно». «Они меняют курс, становятся по ветру!» — раздался голос с Марса. «Сволочи, наш замысел поняли. Не хотят пересекаться!» — разъяснил Боцман и повернулся к Шауриму в ожидании дальнейших команд. «Они могут оторваться?» — спросил Лураций, сбежав на шканцы и с надеждой глядя на капитана. «Судёнышка их чуть побыстрее, если идти по ветру», нахмурившись и с недовольством признала ютанец. «Не думал, что они так быстро испугаются. Хотя бы еще поллиги». «Им нельзя позволить уйти», сердито произнес господин Гюи и побежал к носовым орудиям. «Прямо по курсу Кок, далеко, вышел из-за острова», прокричал матрос с Марса. «Как бы не их друзья». Бросил кто-то из команды. «Заряжено цепными ядрами», — уточнил Гюи, указав на второе носовое орудие. «Именно, как приказали», — ответил тот. Лораци склонился над первой пушкой, поглядывая в прицельное устройство и что-то вымеряя. «Давайте, на навесом с метки 22. Если навесом, то точно достанем», — распорядился он, закончив расчеты и оглянувшись на капитана. Тот должен был подтвердить его распоряжение. «Навесом огонь с метки 22! Стрелять по готовности! Быстрая перезарядка!» — прокричал Сарем Шаурим, следовавший за хозяином Аленсии. Едва стихли его слова, как раздался грохот первого орудия. Второе сотрясло палубу с небольшой задержкой. «Быстро заряжай!» — скомандовал старший канонир. Бак затянуло вонючим дымом. Кто-то подавился кашлем. «Вроде как рядом легло», огласил матрос, наблюдавший в подзорную трубу с Марса. «Навесом с метки 23 на 16», сделал поправку лураций, пока канониры спешно перезаряжали пушки. «Навесом с метки 23 на 16, стрелять сразу по готовности», подтвердил Сарем. Почти сразу загрохотали обе пушки, выбрасывая цепные ядра Пламя и белый дым. «Наверное, зацепили. Рангоут покосила. Да, и парус на Бизань мачте провис». Кто-то смог разглядеть происходящее с богалой сквозь дым. «Кок идет на нас!» — известили с Марса. «Курс не менять. Заряжайте быстрее. Расторопнее, расторопнее!» — командовал с некоторым раздражением царем Шаурим. «Вы бы, господин Гюи, надели бы броню, хотя бы легкую, — «Дать команду принести для вас!» «Не надо!» — отозвался Лурацей, вглядываясь вперед. Дым развеялся, и теперь ясно виделось, что парус богалы порван. Тут же раздался пушечный грохот. Почти одновременно выстрелило второе орудие. «Есть! Имкшета-такелаж порвала!» — радостно вскричал молоденький канонир. «Заряжать! Быстро заряжать!» Старший толкнул его в спину, направляя к ящику с зарядами. «На Коге, возможно, есть катапульты. Пока не разгляжу», предупредил вперед смотрящий с Марса. «Они точно идут на нас!» «Тем лучше. Разом разберемся с ярцомским пиратством», решил Сарем Шаурим. Его темные глаза блестели, губы плотно сжались. Чуть позже, когда стало ясно, что Багала потеряла ход и уже не идет, Он взбежал на ют, заняв свое обычное место рядом с рулевым, и распорядился о маневре против Кога и смене парусов. «Мы еще немного сблизимся, дадим залп цепными ядрами с носовых пушек по Когу. С разворотом кормовыми будем бить по палубе взрывающимися ядрами. Нужно снести их катапульты, если они действительно есть», пояснил капитан подошедшему Лурацию. «Ког прикажете тоже захватить?» Не уверен, что мы потянем два абордажа сразу. Люди вымотаются. Нет, кок нам не нужен. Ваш расчет правильный. Повредите им паруса, рангоут, и потом бейте в корпус. Согласился владелец Аленсии, наблюдая за приближавшейся бананой. Если там не идиоты, то развернутся, убегут. Добавил он, бросив взгляд на кок, паруса которого белели еще далеко но через несколько минут сближения на встречных курсах его можно было достать из носовых орудий. Багала остановилась почти полностью. Ее лишь немного сносило в сторону на обрывках паруса, державшегося на сломанном рангоуте. Аленсия взяла чуть правее и, почти поравнявшись с бананой, дала залп из носовых орудий. Попали не очень удачно, Но грот вражеского кога надорвали, лопнуло несколько канатов такелажа. Сарем Шаурим с вдохновением и громко отдавал команды. А Линсия заходила на плавный разворот, чтобы порадовать уже близкий ког пламенным приветом из кормовых орудий. «Дарлон!» Господин Гюи с трудом разглядел в подзорную трубу полустертую надпись на коге. «Берегись, катапульта!» Раздался окрик с Марса. Тут же послышалось шуршание снарядов, пущенных метательной машиной. Хлопнул порванный грот Марсель, правый борт сотряс тяжелый удар и рядом в море хлюпнуло два камня, размером с лошадиную голову. «Непростые людишки», — заключил капитан Шаурим, ожидая, когда его судно займет позицию для стрельбы с кормы. Тут же скомандовал. «Носовые, перезарядить разрывными ядрами!» Если бы не страстная нацеленность господина Гюи на богалу, то Сарем предпочел бы сначала разобраться с пиратским Когом. Что это судно принадлежало Ерсомскому пиратству, у аютанца не осталось сомнений. Он уже разглядел команду, метавшуюся по палубе вражеского Кога и его оснащение. Мощнейшие баллисты намерные суда не ставят. Благо их заряжать дольше, чем волшебные пушки господина Гюи. Палуба содрогнулась от залпа трех кормовых орудий, громыхнувших почти одновременно. Даже через белые клубы дыма, ненадолго накрывшие ют, Лураций разглядел вспышки от разрывов ядер на вражеском коге. Две вспышки. Третий снаряд, видимо, пролетел мимо. Капитан Шаурим тем временем отдал новые команды. Отдал новые команды. Аленсия закладывала крутой разворот, накренившись на левый борт. Едва Дарлон появился перед носовыми орудиями, как те приветствовали его грохотом двух выстрелов. «Они уходят!» В голосе капитана Шаурима слышалось разочарование. Он еще раз глянул в подзорную трубу. Одна из катапульт горела. Вокруг нее валялось несколько раненых или убитых пиратов. И на корме зачинался пожар. Ишканцы были в огне, языки пламени облизывали разорванный грот. «Какая красота!» — восхитился аютанец. «Ваше оружие творит чудеса!» «Пусть уходят! Мудрое решение с их стороны!» — удовлетворенно сказал Лораций. «Надеюсь, передадут своим друзьям в пиратских портах, что Аленсией шутки плохи». В этот момент дали залп кормовые орудия, и одно из них точно достало до кормы уходящего Дарлона. Ядро влетело в окно, откуда теперь валил черный дым. Избавившись от опасного врага, Сарем Шаурим мог заняться боголой, медленно смещавшейся к черным островам. Даже без грохота и удара, отозвавшегося сотрясением в основании мачты, Ириса догадалась, что на банану напали. И эта догадка тут же вдохновила и несказанно обрадовала Арленсийку. Она рассудила, если напали другие пираты, то в их обществе вряд ли станет хуже, чем с капитаном Гаруму, которому ее должны передать. А если не пираты, а какой-то военный или иной корабль, то такой поворот можно счесть милостью величайшей. С палубы в открытый люк доносились крики и топот ног. Затем снова раздались звуки, похожие на громовой грохот, хотя небо, кусочек его виднелся в люк, оставалось светлым и чистым. Терпи, не умирай, сказала, становясь на урицу, смотревшему на нее большими, красными от боли глазами. Надейся, что нас спасут. Неспроста же эти звуки, грохот, и мерзавцы на банане так напуганы. Она попыталась еще раз распустить узел, больно стягивающие руки за спиной, но пальцы не дотягивались, как бы риса не выгибала ладонь. Оставалось ждать, чем закончится суета наверху. «Как твое имя?» — спросила госпожа Диурична Урица, прекратив попытки справиться с веревками. «Много дней плавали вместе, так и не познакомились». «Рамгуа», — ответил тот, едва шевельнув толстыми губами. «Я Оленсия, хотя ты слышал это много раз», — сказала она, подумав, что темнокожий скорее знает ее, как Эрфину Марей. К разочарованию госпожи Диорич крики и беготня на палубе стихли, и было похоже, что неизвестный корабль удалялся. Но затем, после грохота, раздавшегося в отдалении, команда «Бананы» снова всполошилась. А еще через несколько долгих-долгих минут, отмеряемых частыми ударами сердца и стонами наурийца, «Боголаса» дрогнулась и накренилась на бок. Послышался звон металла, отчаянные вскрики, тут же оборвавшиеся. Теперь на палубе говорили негромко. Слова Эриса не расслышала, как не напрягала слух. Просвет люка потемнел. В трюм спустился аютанец в островерхом кожаном шлеме с бронзовыми вставками, в стальном нагруднике со скиметаром. Бросив короткий взгляд на наурица, согнувшегося на полу, он сразу подошел к орлентийке, убрал меч в ножны и произнес. «Позвольте, госпожа, развяжу. Вы в безопасности». «Надо же! Храни тебя, Волохат, мой спаситель!» Ириса повернулась, помогая ему добраться до узлов, и, когда почувствовала, что руки ее свободны, попросила. «Не будете вы так любезны помочь темнокожему воину, что лежит в проходе. Он тяжело ранен. Если не помочь, скоро истечет кровью». «Сейчас придут люди, перевяжут его» а вас очень ждут на палубе. Прошу». Он подал ей руку, помогая встать. В люк еще кто-то заглянул. Какой-то аютанец тоже в шлеме. И, увидев Орлентийку, поднял голову и громко известил. «Она здесь! Все в порядке!» «Здесь! Слава Валахату!» — крикнул еще кто-то, и эту весть подхватили другие голоса. «Оказывается, я такая важная персона?» Удивилась госпожа Диорич, поднимая сестрёма. В мыслях мелькнула. Только бы это внимание не было связано с побегом с фенией. все таки далеко не все аютанцы дружественны к госпоже Аленсии. Когда Эриса выбралась на палубу, мужчины, стоявшие полукругом у люка, мигом стихли. И вдруг один из них бросился к ней. Глаза Аленсийки еще не привыкли к солнечному свету и она не сразу узнала Лураце. Лишь когда совсем близко увидела его лицо, пронзительно вскрикнула и прижалась к нему со всей страстью. От радости сердце едва не пробило грудь. Стануэса целовала его губы, его лицо и плакала не в силах сдержать чувства. Лишь потом появились слова, наверное, в этот божественный момент совершенно лишние, глупые. «Как же, Лураце!» «Как же ты здесь? Как меня нашел?» «Ментальный компас», — пояснил он, когда они вдвоем немного успокоились. «Я почти всегда был с тобой. Чувствовал, когда тебе было хорошо и когда стало плохо. Об этом потом. Все потом. Пойдем на Аленсию. «Куда?» — Стануя на миг оторвалась от него, подумав, будто что-то не расслышала. «Наш с тобой корабль!» Господин Гюи повернулся, протянув руку к Когу, подпиравшему борт поверженные бананы. Название ему «Аленсия». Правда, неплохо звучит. И там у нас очень уютная каюта с большой кроватью. И еще много чего. «Мои боги, Лураций! У меня не помещается сразу все в голове!» Госпожа Диорич рассмеялась прижимаясь к возлюбленному и поглядывая на тускло-блестящий бронзой борт корабля, возвышавшегося над боголой. «Но здесь у меня есть очень важное дело», — вспомнила она, вдруг сразу погрустнев. «Я должна это сделать. Я поклялась. Прости, мой мальчик, но нам придется задержаться и пережить неприятные минуты». Эриса отошла на несколько шагов от господина Ги оглядывая вооруженных аютанцев и выискивая взглядом капитана Бананы. Снова повернувшись к Лурацию, спросила. «Я могу попросить этих воинов о некоторых услугах?» «Они наняты в школе меча в Эстерате и полностью в твоем распоряжении», ответил хозяин Аленсии. «Приведите сюда капитана этого судна. Его имя Хинлиф», распорядилась Танойса и добавила. «Всю команду бананы попрошу сюда». хинлифа подвели двое наемников, один из которых держал его за волосы. Вскоре вся команда богалы в составе десяти человек выстроилась перед Орленсикой. «Начнем с того, где мои болоки?» мрачно спросила она, отступая к мачте, давая проход матросам Алинсии, несшим на обрывке парусины Рамгуа. Рану его наконец-то перевязали. «В вашей каюте, госпожа!» — отозвался Боцман после долгого молчания остальных. «Вот как? А я уже думала, будто Эрфина Марей вовсе не госпожа, и меня переселили в трюм!» — усмехнулась Тенойса и резко добавила, обращаясь к Боцману. «Принеси-ка их немедленно сюда. Сейчас прольется немного крови. Ее будет больше, если кто-то посмеет противиться мне». Когда боцман Бананы удалился в сопровождении одного из наемников аютанцев, Ириса повернулась к Лурацию и сказала: Мой любимый мальчик, здесь есть кое-какой ценный и тяжелый груз. Нужно бы перенести его на Аленсию. Лучше сразу в нашу каюту. Распорядись, пожалуйста, чтобы перенесли сундук и книги из той каюты. Она указала на дверь слева от капитанской. «А оттуда следует вынести все ценное». Ириса изогнула пальчик к соседней двери. «Особое внимание на очень тяжелый сундук. Там золото. Нам же нужно золото, правда? Им оно уже не потребуется». Стануиса бросила гневный взгляд на Хенлифа. Затем спросила, обращаясь к матросам богалы: «Кто знает, в этих водах много опасных акул?» «Да, госпожа». — отозвался один из ерсомцев. — Прямо напасть в этих водах вокруг черных островов. Были случаи, говорят, даже шлюпку переворачивали. — Надо же, как все хорошо складывается. Прекрасно. Ириса взяла балуки у проворно подбежавшего боцмана. — А теперь, кто стрелял в Карманду, шаг вперед. Наступило замешательство. Команда «Бананы» молчала. «Я сейчас начну перерезать горло каждому без разбора. Клянусь перед Волгартом. Мой друг-капитан Карманду будет отомщен, даже если мне придется пролить много невинной крови!» — вскричала Орленсийка, сжимая рукояти стейнландских клинков. «Гука стрелял, и мореху!» — отозвался один из матросов. Двое ерсунцев все-таки отделились от команды, сделав неуверенное движение вперед. «И вы, капитан Хинлиф, тоже к ним!» Глаза Стануэсы стали серыми, как сталь. Ириса медленно приблизилась к ним. Все замерли. Даже аютанцы Аленсией прекратили разговоры. Лураций, весь в напряжении, последовал за возлюбленной. «Что ты задумала, госпожа?» Негромко произнес он. «Все трое подняли правые руки ладонями ко мне!» распорядилась Ириса. Едва ярсолнцы исполнили ее требования, как Стануэсса в один миг подскочила к ним. Лезвия балоков сверкнули на солнце, рисуя стремительные дуги и рассекая запястья поднятых рук. Все случилось столь быстро, что даже возглас изумления наемников аютанцев раздался с некоторым опозданием. «А теперь сбросьте их в море, всех троих!» — приказала госпожа Диорич, стоявшим в готовности воинам Саленсии. «Их кровь привлечет акул!» Хинлиф было метнулся к Стануэссе, но она отскочила и нанесла ему болезненный тычок болоком в плечо. Тут же капитана бананы перехватили чьи-то сильные руки и поволокли к противоположному борту судна. «Госпожа, помилуй! Жалься, госпожа!» — взывал один из приговоренных ерсомцев, упираясь, стараясь схватиться за оборванный текелаж. Но не помогло. Лишь на миг позже он последовал за Хенлифом и своим другом. Его крик проглотило море, тут же окрасившееся кровью. «Прости, что тебе пришлось пережить это», сказала госпожа Диурич, вернувшись к Лурацию и обняв его. «Очень жаль, что нашу встречу омрачила расправа над мерзавцами, но я поклялась сделать это. Они убили моего друга, очень дорогого мне человека». Потом все расскажу. Слишком много всего. Кстати, у меня еще одно имя. Я пиратка Эрфина Марей. И оно тебе тоже идет. Очень. Господин Ги прижал ее к себе и с жаром поцеловал. Эй, помогите нам это не дотянуть. Раздался голос невысокого мужчины в челме, тянувшего сундук с другим аютанцем с команды Кога. «Стойте минутку!» Стануэса, взяв за руку лурация, подвела к сундуку и попросила аютанцев. «Откройте, пожалуйста!» Замок давно сбили люди Хелифа, как только сундук оказался на Багале, поэтому поднять окованную бронзовыми пластинами крышку оказалось несложно. Гораздо труднее было глазам всех собравшихся от золотого блеска, тут же вспыхнувшего на ярком солнце точно волшебный огонь. «О, Валахат!» — воскликнул стоявший рядом с Лорацием аютанец. «Господин Ги, как же я завидую вам!» После тяжкого вздуха произнес Сарем Шаурим, позволивший себе покинуть Аленсию. «За один день вы обрели сразу два бесценных сокровища — свою возлюбленную и этот неподъемный сундук». «Ах, капитан!» «Для меня это полнейшая неожиданность. Я едва не схватился за сердце». Рассмеялся Лураци, наблюдая, как Ариса перебирает украшения, лежавшие поверх серебряных и золотых монет. Наконец, Орленсейка нашла то, что искала. Нубийскую пластину-ключ. Судя по описаниям Карманду, это была именно она с затейливыми вырезами по одному краю тремя крупными рубинами и рельефом Иргуса в тройном круге древних знаков. «Мой умный мальчик, ну-ка скажи, из этой вещи можно снять точную копию? Допустим, заказать у хороших ювелиров?» Госпожа Диорич вложила нубейскую пластину в ладонь бывшего ростовщика. «Это ключ», — сказал он, быстро разобравшись в знаках первого круга. «Сама знаю», — Ириса даже рассмеялась. Мне нужно знать, можно ли снять с него копию. Копию снять несложно, только копия, скорее всего, не откроет дверь, для которой предназначен оригинал, ответил господин Гуи, неплохо знакомый с хитростями подобных вещей. И это хорошо. В общем, мне нужно облапушить кое-каких нехороших людей, а настоящий ключ мы оставим себе. Мало ли, «Может, ты пожелаешь со мной отправиться на поиски двери, для которой этот ключ?» Он хотел что-то возразить, но Ириса приложила палец к его губам и спросила. «Я могу сейчас выбрать, куда поплывет Аленсия?» «Кто же вам посмеет отказать, госпожа?» Чуть раньше Лурация отозвался капитан Сарем Шаурим. «Тогда следующий порт нашего маршрута будет несколько неприятен для вас», «Но это необходимо сделать. Забирайте сундук». Эриса закрыла крышку, не желая больше мучить собравшихся блеском драгоценностей, и продолжила. «Нам нужно Вальнеру. Да, знаю, столица Ерсами и главный оплот пиратства. Но нам нужно туда. В их порт заходят иногда даже торговые корабли Аютана. Ведь, правда, мы не тросливее торговцев». «Если тебе нужно, мы обязательно направимся туда», — заверил господин Гюи, все еще вертя золотую пластину в руках. «Не можешь открыть секрет. Зачем нам Вальнеро?» «Хочу выкупить из рабства одну женщину. Ее имя — Калима. Жена очень важного человека из Эстерата. Думаю, ты его знаешь». Ириса чуть помедлила и назвала имя члена Круга Высокой Общины. Фахумзира Карфендуна, Я-то очень знаю. А ты, наверное, не знаешь, что случилось между мной и этим человеком. Господин Ги обнял ее, направляясь к лестнице на аленсию. Но если мы сможем освободить Калиму, это станет очень благородным делом. А на Фахумзира Карфендуна ляжет позор, который он заслужил. Плывем в Альнеро.